превратить их из доверенных лиц всех избирателей в простых проводников требований окружных комитетов партий. Это твердым левым блестяще удалось в Брайтоне в 1979 году протащили резолюцию о необходимости ежегодного переизбрания или неизбрания парламентариев выдвинувшими их окружными комитетами. И сразу исчезла центристская социал-демократическая фракция. Одних центристов не переизбрали, других, самых способных, просто вынудили уйти в отставку. Однако парламентская либеральская фракция, уже обескровленная и дискредитированная, сохранила за собой одно важное право избирать главу всей партии. И для полной победы над центристами необходимо было ее этого права лишить то было достигнуто опять же с подачи четырдых левых в 1981 году путем создания избирательного комитета, в котором 30% голосов принадлежало парламентской фракции, столько же окружным фракциям и 40% профсоюзам. Комитету предписывалось переизбирать главу партии по мере необходимости и подтверждать его полномочия ежегодно. Последнее очень важно для моего плана. А нём я расскажу ниже. Обрисованная мной история борьбы за власть подошла к всеобщим выборам 1983 года. Переворот в среде лейбористов был почти завершён. Однако наши друзья совершили две ошибки: дважды отошли от ленинской доктрины осторожности и скрытности. Они слишком явно заявили о победе в этой титанической борьбе, и призвали ко всеобщим выборам преждевременно. Твердым левым нужен был еще год для умиротворения остальных лейбористов и полного объединения. Но он им не достался. В партии, которая впервые в своей истории выдвинула леворадикальный манифест, царил полный развал. Хуже того, простые англичане сумели разглядеть истинное лицо твердых левых. Как вы помните, выборы 1983 года завершились для лейбористов полным провалом. Однако это, по-моему, пошло партии на пользу. Внесло в ее стратегию твёрдый самоотверженный реализм, которому наши друзья и служили последние три с половиной года. Коротко об итогах выборов 1983 года. Из 650 избирательных округов лейбористы победили в 209. Но дело обстояло совсем не так плохо, как казалось на первый взгляд. Во-первых, из 209 лейбористов парламентариев 100 находились на левых позициях, а 40 из них были твердыми левыми. Это может быть и не впечатляет, но не надо забывать, что парламентарии лейбористы со столь левыми взглядами в палате общин не заседали еще никогда. Во-вторых, поражение на выборах встрехнуло тех глупцов партии, которые считали, что борьба за полную власть уже позади. Они вскоре поняли, после ожесточенных, но необходимых схваток за влияние в партии, которые наши друзья провели в 1979-1983 годах, Настало время укрепить ряды и восстановить опору на местах. Без этого на будущих выборах не победить. И В октябре 1983 года на партийной конференции твердые левые выдвинули соответствующую программу, которая теперь неуклонно притворяется в жизнь. В-третьих, все осознали необходимость вернуться к тактике скрытности который требовал Ленин от истинных революционеров, действующих в буржуазном обществе. Посему сему лейтмотиву поведения твёрдых левых в последние три с лишним года был возврат к тайным методам, прекрасно зарекомендовавшим себя в начале и середине 70-х годов, и неожиданный возврат к довольно умеренным взглядам. Все это требовало железной самодисциплины, но ее у наших друзей оказалось не занимать в октябре 1983 года твёрдые левые довольно успешно рядятся в одежды умеренности, терпимости и вежливости. Упор делается на единство в партии, в связи с чем были сделаны немыслимые ранее отступления от леворадикальных догм. Потому и обрадованный таким поворотом событий, центристы и пресса оказались на стороне обновленных марксистов-ленинцев.